Дин, добродетельную сестру, которая не разговаривает с другими мужчинами, сестру, которая не показывает голых рук и ног, а только лицо и ладони. Ранее по-турецки сидела на кушетке в своей гостиной, листая анкеты на сайте знакомств. Что еще? Ах, да, вот этот мне особенно понравился. Ненавижу штукатурку на лице. Ваша штукатурка — это не красота. В мире халяльных свиданий полно очаровашек. Она рассмеялась, но вид у нее был приунывший. «Неотразимый кавалер», — отозвалась Ясмин. «Когда ты с ним встречаешься?» «Никогда, иншаллах». Раня тяжело вздохнула. Ее вьющиеся каштановые волосы не спадали на плечи. Она выглядела дерзкой и сногсшибательно красивой. «Давай я попробую», — предложила и «Я кого-нибудь найду». Раня отдала ей ноутбук и взяла свой телефон. Я начала писать про это в Твиттере. Правда, эти парни явно не извлекут пользу из моей великой мудрости. Но с чего-то же надо начинать. Что же ты пишешь в своем Твите? Я пишу, что когда мужчины перечисляют только то, чего не должны делать женщины, это не слишком привлекательно. Не разговаривать с другими мужиками, не красься. То нельзя, это нельзя. Парни, мы ищем мужей, а не надзирателей». «Если, посадив меня под замок, вы станете счастливее, значит, вам надо голову подлечить». «Ищу мусульманку, для которой важен ее Дин». Ясмин вслух процитировала одну из анкет. «Вера, смирение, богобоязненность. Это чуточку более позитивно». «Верно», — сказала ранее. «Ключевое слово — чуточку». «Ничего более позитивного тут не найдешь. Ни слова про личные качества, интересы, образование и уж, конечно, чувство юмора». А главное, если тебе не важен твой дин, то ты не мусульманка. С тем же успехом можно написать «Ищу мусульманку, которая является мусульманкой». Она закатила глаза. «Честное слово, я тебе завидую. Я знаю, что у вас были кое-какие проблемы, но зато ты его нашла. Ну, в смысле того самого». «Халяльные свидания. Это так сложно. Честное слово, хоть кричи. Может, мне лучше брать пример с тебя?» «Каждый раз, попробовав эту хрень, я клянусь себе, что больше никогда!» «Кстати, как поживает Джо?» «Все болеет. Гланды воспалились, горло болит. Передаю тебе привет». Ясмен пролистала еще несколько анкет. «Ну, судя по моему масштабному интернет-исследованию, больше всех на негативе зацикливаются новообращенные. То нельзя, это нельзя. Пожалуй». дело бы я знать, почему на всех этих сайтах образованных женщин гораздо больше, чем мужчин. Взгляни на выпадающее меню. Куча мужчин отмечают галочкой «Предпочитаю не говорить». Если предпочитаешь не говорить, какой у тебя уровень образования? С тобой сразу все ясно. Может, парни просто скромничают? Не хотят хвастаться своими учеными степенями? Ха, наверняка. Ранее была одета словно работяга. В синей джинсовой спецовке она выглядела миниатюрной, жесткой и в то же время, как ни странно, женственной. «Ладно, хватит!» Она забрала у Эсмин ноутбук и закрыла крышку. «Между прочим, отсюда всех выдворяют. Пора искать новое жилье». «О, нет, почему?» «Погоди, всех?» Ранее снимала в субаренду двухкомнатную квартиру в высотке в Elephant and Castle. Вид с семнадцатого этажа вознаграждал за вонь в лифте, хлипкую канализацию, регулярно забивающиеся мусоры проводы и плохое отопление. Дом сносят. Застройщики. Муниципалитет его продал. Видимо, держата понадобились. Мой арендодатель вместо переселения берет компенсацию. И дело с концом. Мне нравится это место. Я буду по нему скучать. Квартира была маленькой. Каталог в пятнах сырости. В одну стену встроен уродливый электрообогреватель. но ранее навела в ней уют. Все комнаты были выкрашены в спокойные таракотовые оттенки. В гостиной стояли плантаторское кресло с длинными подлокотниками и толстыми кремовыми подушками, кушетка, на которую устроились ясмины ранее, и всевозможные табуреты разнообразных размеров, некоторые кожаные, другие обиты яркими тканями. Большая часть мебели была подержанной купленной на барахолках. Исключение составляли два резных стула ручной работы с инкрустацией из верблюжьей кости и перламутра, прибывшие из дома в Марокко ее почивших дедушки и бабушки, слишком ценные и неудобные, чтобы на них сидеть. Я тоже сказала ранее, особенно по дешевой аренде, но мне стало стыдновато снимать в субаренду муниципальную жилплощадь. Двушка мне точно не по карману, так что придется жить и делить туалет с незнакомцами. Только не это. А у тебя нет знакомых, которые тоже ищут комнату? Ничего, переживу. Опять отопление вырубилось. Она вскочила и прикоснулась к радиатору. Блин, попробую включить обогреватель. Иногда он работает, иногда нет. Она опустилась на корточки перед трехсекционной решеткой, встроенной в дальнюю стену. В любом случае, слишком многие местные пронюхали, что я берусь за иммиграционные дела. Еще чуть-чуть, и они будут выстраиваться в очередь у меня на лестничной площадке. Нижняя секция слабо засветилась и потухла. Ранее потеребила какие-то проводки. К тому же меня достало мерзнуть. Смотри, на улице солнце, а тут как в холодильнике. Ладно, расскажи лучше, что случилось с тем мужиком на работе. С каким? Ясмин смущенно заерзала. С Пеппердайном? Но она ничего про него не рассказывала. Ранее не может иметь в виду Пеппердайна. С тем, который пытался заставить тебя признать, что ты нахамила пациенту. то есть его родственницы. Так, как огонь на подходе. А, ты про Шаха? Дарь и Шах. Я сделала, как он хочет, лишь бы он отвязался. Не стоило из-за этого лезть на рожон. На самом деле Шах всё равно на неё взъелся. Во время обхода высмеял её при студентах-медиках, когда она ошиблась, отвечая на вопрос про вертебральный остеомиелит. Велел сделать пациенту клизму, хотя по негласному правилу такие задачи доставались только врачам-интернам вроде Кэтрин. в Шутку назначал рентген пациентам с ларингитом и диареей. Согласно его твердому убеждению, плечевая кость мистера Бабангиды срослась бы ничуть не хуже и без гипса, а гипс якобы причинил ему больше неудобств, чем сама травма. «Серьезно?» «Ты пойдешь на тренинг по толерантности в наказании за то, что заслуженно назвала человека расистом?» «Я не называла ее!» Ясми насеклась и рассмеялась. «Вот именно! И смех, и грех!» «Но что поделаешь!» Ранее взглядом дала понять, что сделать можно было многое. «А что сказал обо всем этом Джо?» «Я ему не рассказывала. Потому что Джо сказал бы, что ты сумасшедшая, раз на такое согласилась». потому что тогда об этом узнала бы Гарет, и она бы завела свою шарманку и стала меня бесить. Гарет не упустила бы возможность в очередной раз излить свои воззрения на способность буржуазных структур противостоять изменениям и подавлять их. По мнению Гарет, тренинг по толерантности являлся способом сохранить существующий порядок без значимых изменений. Старый порядок должен быть свергнут. Ранее Со значением взглянула на Исмин. «Ладно, не буду заводить шарманку». Она достала из кармана спецовки свой телефон. «Первый твиттере твитнули двадцать раз», — сказала она. «А второй — двадцать девять». «Сто с лишним лайков». «Ты про твиты, которые только что запостила?» «Угу. К стыду своему я получаю больше удовольствия, когда пишу в твиттере про скромную моду и халяльные свидания». чем когда составляю апелляции против распоряжений о депортации. Но это еще не значит, что ты ужасный человек. Ой, мне надо тебе кое о чем спросить. Вечно забываю. По пути к ранней Ясмин вышла из метро на станции Оксфордская площадь, чтобы купить детскую одежду, потому что на следующий день собиралась навестить в мотингеме Арифа и Люси. В солнечную субботу перед Рождеством торговая «Оксфорд-стрит» разумеется, была худшим местом в мире. Урвав несколько платьиц и чепчиков и пинетки в детском гэб она как можно скорее спаслась бегством. Ариф хочет взять у тебя интервью для документалки, который снимает про исламофобию. Согласишься, это не совсем настоящий фильм. Скорее всего, он просто зальёт его на YouTube, если вообще когда-нибудь закончит. Конечно, без проблем. Подойдя к окну, ранее примастилась на узком подоконнике и выглянула наружу. «Мне будет не хватать этого вида». Подсвеченная со спины солнцем, опускающимся в подушку облаков, она встряхнула волосами. «Кстати, меня пригласили поучаствовать в телепередаче в следующем месяце. Хотят, чтобы я говорила про хиджабы. Я знаю, что на самом деле им надо, чтобы я говорила не про моду, а про угнетение. Ну, наверное, я всё равно соглашусь». «Такими темпами тебе скоро понадобится агент», заметила Ясмин. «Забудь про телек, кто его смотрит, то ли дело в соцсети. А знаешь, я ведь и правда могла бы изменить мир к лучшему. Если стану популярной, наберу подписчиков, то смогу быть инфлюенсером. Тогда я смогла бы поднимать важные темы». Ранее снова проверила телефон и улыбнулась набранному количеству ретвитов. «Превратишься в мусульманскую Ким Кардашьян?» «Точно! Только заказухи будет поменьше. Слушай!» — она положила ладонь на плечо Ясмин. «Ты ведь могла бы пожаловаться на эту хрень на работе? Если тебе нужна правовая консультация, я знаю хорошего юриста!» «Я тоже!» «Гениального!» — отозвалась есмин Она уже пожаловалась на придирки профессора Шаха Пеппердайну. «Зачем он стал постоянно торчать в отделении? Только чтобы доставать меня?» «А, ясно!» — ответил Пеппердайн. что её взбесило. И Дарья старается быть на виду, потому что знает, что в связи с присвоением статуса Центра повышения квалификации проводятся внеплановые проверки. После чего её опасения показались параноидальными. А ещё? «Есмин, давай встретимся после работы и нормально поговорим, просто поговорим». Это её напугало. Вдруг он захочет больше, чем просто поговорить. Или наоборот, не захочет. «Я только хочу сказать, если что, я рядом», — улыбнулась ранее. «Знаю», — сказала Ясмин и обняла свою гениальную подругу.